Эпилог. Так оно и было. На следующий год в перемешку со змеями Константин делал и модели аэропланов. Делал по тем схемам, чертежам, которые он стал находить в детском журнале «Маяк». Еще через год он занялся только моделями и к чужим чертежам прибавлял что-то свое. По окончании реального училища он, уже в советское время, поступил в авиационную школу. Все шло, как должно было идти, ибо путь был начат давно – От опытного, от стаканчика, от трехдольного змея-паруса, от приверженности к этому. Я встретил Константина через 30 лет, нашел то, что думал, что должен был найти. Он прошел много по своему пути, но все еще находился в дороге, так как поиском нет конца, так как страсть неизбывна. Да, мы встретились через 30 лет. Бывает, как во сне. Снится классная комната, учитель распускает на каникулы, Сложены в ранцы книги, открыта дверь, сейчас бегом в раздевалку. И не то удивительно, что взрослый, давно взрослый человек видит это во сне, а то, что все он во сне и чувствует. Чувствует необыкновенный, ни с чем не сравнимый запах ранца, покрытого короткой блестящей шерстью. Чувствует в ногах какой-то озноб ожидания, какую-то подскакивающую пружину, отчего ноги побегут в раздевалку с раскатом по полу, с подскоками. Так и мы встретились после Отечественной войны. Передо мной стоял летчик, конструктор, испытатель. Все это пришло к нему, и судя по тому, что я знал о Константине, и не могло не прийти. Стоял плотный, статный, с важными орденами на груди дядя. А я не только увидел в нем мальчика с Николозавальской улицы, но и вдруг почувствовал кислый запах клейстера, которым мы клеили наших бумажных летунов. Почувствовал в руке нитку от запускаемого нами змея. Почувствовал свист ветра в ушах, когда мы бежали по полю за исчезающим чудом. Две черточки с шариком посередине. После нашего совместного полета на открытой машине, о чем речь была в самом начале повести, когда Константин Иванович вокруг какого-то бумажного летуна сделал круг почета, прошло несколько дней. Мы шли с ним по малой ордынке. Московская весна была в разгаре. В других затененных переулках еще долеживал снег, стояла вода, А на южной просвечиваемой из конца в конец полуденным солнцем Малой ордынки был уже сухо. Недалеко от дома Островского мы заметили на мостовой двух пяти-шестилетних мальчиков. Один из них держал в руке нитку, и оба они, щурясь на солнце, загораживая его ладошками, смотрели ввысь. Знакомая картина. Не сговариваясь мы с Константином Ивановичем, приостановились и тоже подняли головы. Однако сколько ни вглядывались, змеи не нашли. Неужели так высоко? Но чуть отойдя в сторону, в тень дома, мы увидели, что змея и нет. В воздухе летает одна нитка. Шелковая или вискозная. Она, легкая, поднялась на весеннем ветерке до высоты второго этажа. Для этих шестилетних и то было хорошо. Но странное дело, остановились и мы. И тоже глядели, как кончик нежной легкой нити вилл держался в воздухе. Это рассмешило нас, и мы признались друг другу, что до сих пор не можем пропустить ни одного змея. Стоим, смотрим. Наверное, есть какое-то шестое чувство. Чувство воздуха, для которого одинаково что реактивный самолет, что летающая нитка. Подлипки, Ферсановка, Москва. 1954-1956 годы.